— поправил Ларри машинально. — Как ты думаешь, почему Гарольд задергивает шторы? — Чтобы никто не мог заглянуть внутрь, наверное, — сказал Лео. — Он занят какими-то тайными вещами. Он там прячется, как труп. Они дошли до угла Бродвея и повернули на юг. Им встретился Дик Волмен. Он приветственно махнул Ларри и Лео. Они помахали ему в ответ. — Тайными вещами. Слух повторил Ларри. «Может быть, он там молится темному человеку?» Небрежно обронил Лео. И Ларри дернулся, словно его ударило током. «Ты действительно так думаешь?» Спросил Ларри, стараясь, чтобы его голос звучал непринужденно. «Я не знаю. Но он не похож на нас. Он часто улыбается. Но мне кажется, там какие-то черви у него внутри. Они заставляют его улыбаться». Большие черви, которые пожирают его мозг. Джо, то есть Лео. Глаза Лео, темные, отсутствующие, китайские, внезапно прояснились. Он улыбнулся. «Смотри, вон Дайна. Мне она нравится». «Эй, Дайна!» — закричал он приветственно, махнув рукой. «У тебя есть жвачка?» Дайна, занятая тем, что смазывала звездочку гоночного велосипеда, обернулась, И улыбнулась. Она полезла в карман рубашки и достала пачку Джуси Фрут. Со счастливым смехом Лео побежал к ней. эта мысль о белых червях за улыбкой Гарольда. «Как это Джо? Нет, Лео! Его зовут Лео!» Пришла в голову такая сложная и такая кошмарная идея. Мальчик был наполовину в трансе, и не только он один. «Да». Сколько раз за те немногие дни, что он пробыл здесь, Ларри замечал, как кто-нибудь останавливается на улице, как вкопанный, мгновенье смотрит в пустоту, а потом идет дальше. Всё изменилось. Казалось, само человеческое восприятие поднялось на новый уровень. Это было чертовски страшно. Ларри направился туда, где Лео и Дайна делили жвачку. тот день Стью застал Фрэнни за стиркой на маленьком дворике за их новым домом. Она обернулась и увидела его в воротах. «Ха-ха! Очень смешно! Сколько ты там уже стоишь, красавчик?» «Пару минут. Чем это ты занимаешься? Похоже на брачный танец дикой лесной утки». «Ха-ха!» Она посмотрела на него холодно. «Еще одна такая шуточка. И спать тебе придется на кушетке». а можешь отправляться на Флэкстаф со своим дружком Гленом Бэтменом. «Послушай, но я не хотел. Здесь, между прочим, и ваша одежда, мистер Редман. Хоть вы теперь у нас и отец-основатель, но это не мешает вам иногда пачкать трусы дерьмом». Сью усмехнулся, а потом вынужден был рассмеяться. «Грубовато, радость моя!» В данный момент я не склонна к вежливости. Когда моя жена занималась ручной стиркой, сказал Сью, она пользовалась стиральной доской. Помнится, у моей матери их было штуки 3 Я знаю, раздраженно сказала Фрэнни. Мы с Джун Брингмейер обошли пол Болдера в поисках этой штуки, но ни одной не нашли. Прогресс ушел далеко вперед. Он снова заулыбался. Фрэнни уткнула руки в бока. «Уж не пытаешься ли ты поиздеваться надо мной, а?» Улыбка исчезла с его лица, и он обнял ее. «Ты знаешь, как я тебе благодарен за то, что ты стираешь мою одежду», — сказал он. «И я знаю, что беременной женщине лучше известно, чем ее мужчине, что ей можно делать, а что нет». Но, Фрэнни, к чему эти хлопоты? «К чему?» Она посмотрела на него в недоумении. «Ну, а что ты будешь носить? Будешь ходить в грязной одежде?» «Фрэнни, магазины полны одеждой, и у меня часто встречающийся размер». «Ты хочешь сказать, что одежду надо выбрасывать только потому, что она грязная?» Он неуверенно пожал плечами. «Ну уж нет», — сказала она. «Это старые штучки, вроде тех коробок, куда упаковывали бигмаки». одноразовых бутылок. Нет смысла начинать все сначала. Он нежно поцеловал ее. Хорошо, только следующая стирка моя. Ясно? Прекрасно, сказала она лукаво. А как скоро это будет, когда я рожу? Когда мы починим электричество, сказал Стилл. Тогда я притащу тебе самую большую стиральную машину на свете и сам запущу ее. А пока нам надо кое о чем поговорить.